Глава пятнадцатая Гевин был готов убить Мака. Стараясь остаться спокойным, он произнес. «Ну, может, просто совпадение?» Он бросил салфетку на стол. «Оставайся здесь». «Что?» Он встал, и Т схватила его за руку. «Куда? Гевин, не будешь же ты предъявлять им претензии?» «Не волнуйся, разберусь». Увидев его на лестнице, фанаты поняли, что их обнаружили. Гевин не сводил с них взгляда, пока они пробирались через переполненный бар к темному коридору, туда, где неоновая вывеска над туалетами отбрасывала на пол розовый свет. Гевин продолжил погоню, уворачиваясь от танцующих пар и пьяных рож, и, наконец, обеими руками толкнул дверь туалета. «Я знаю, что ты здесь, маг!» — рявкнул он. «Здесь таких нет!» — раздался голос из второй кабинки. Гевин забарабанил в металлическую дверь. «Выходи немедленно!» Дверь открылась. Гевин отступил назад, уперев кулаки в бедра. Мак вышел, сжимая шляпу в руке. «Почему ты не отвечаешь на наши сообщения?» Гевин готов был броситься на него, как зверь. «Издеваешься, скотина?» «Это все, что ты можешь сказать? Какого хрена ты сюда приперся?» «Дубина, я пытаюсь тебе помочь!» Гевин пошел по проходу, стуча в другие двери. «Кто тут с тобой?» Открылась еще одна дверь, и из кабинки вышел русский хоккеист с плохим пищеварением. «Пригласи жену потанцевать». «Да что ты говоришь?» — крикнул Гевин и грозно спросил Мака. «Ты на кой его притащил?» «Ведь он прав», — сказал Мак. она все время смотрит на танцпол. Пригласи ее на танец. Как-нибудь обойдусь без вашей помощи. Да, кстати...» Твои шляпы и очки — дерьмо, хуже не бывает. Напрасно ты думаешь, что тебя никто не узнает. Пока еще никто не узнавал. Наверное, все просто обалдевали от твоей наглости. Или думали, что ты спятил. И знаешь что? Ты правда псих. Тебе же лечиться надо. Делать, что ли, больше нечего. А как тебе моя маскировка? Ревниво спросил русский, глядя на свою футболку Red Wings. Полный отстой. «Зато тебя никто не узнает», — сказал Мак. «Кстати, ты оказался прав насчет дизайнерского скотча. Она тебя даже чмокнула». Гевин схватил Мака за рубашку. «Клянусь богом!» В одной из кабинок спустили воду. Гевин почувствовал, как кровь ударила в голову. Невысокий, кругленький человек вышел из самой дальней кабинки и замер, испуганно глядя на них. Мак стал беспечно насвистывать и озираться по сторонам. Гевин скрипнул зубами. Мужчина посмотрел на него. «А я вас знаю». Гевин отпустил рубашку мака. «Вряд ли». «Вы Гевин Скотт». «Да что вы!» — вставил русский. «Гевин Скотт гораздо крупнее. Вы не такой страшный, как этот». Мужчина фыркнул и сполоснул руки. Глядя в зеркало, он встретился глазами с Гевином. «И правда, пригласите ее на танец. Если она смотрит на танцпол, значит, хочет танцевать». Ну вот, докатился. Приходится выслушивать советы от незнакомых мужиков в долбанном туалете. Мужчина вытер руки. Я ничего не слышал, сказал он и ушел. Гевин указал Маку на дверь. Чтобы духу твоего здесь не было, пошел вон. Просто послушай нас, сказал Мак. Все идет как надо, но потанцуй с ней, это шанс ее разговорить. В инструкциях так происходит постоянно. Помнишь, как Ирена и Бенедикт танцевали вальс? И танец сблизил их. Люди раскрывают секреты во время танца. Легче говорить с плечом, чем лицом к лицу. Как же он был прав. Именно это и бесило Гевина. Дверь снова открылась, и в туалет вошел охранник в серой униформе. Он осмотрел помещение. «Все в порядке?» а сказал Мак. «Все тихо». «Там женщина сообщила, что боится, как бы ее муж не попал в беду». Гевин протянул руку. «Меня зовут Гевин Скотт, я игрок Нэшвилл Леджендс. Эти двое преследуют мою жену и меня, я хотел бы, чтобы вы их вывели из ресторана». «Пойдемте». Охранник взял Мака за руку, однако, почувствовав, что мускулы у того крепкие, заколебался. «Хм...» Мак будто не слышал охранника. Когда вернёшься домой на подъездной дорожке, спроси, можно ли её поцеловать. В машине. Ей понравится. Я читал об этом в одной книге и однажды попробовал с одной девушкой. И, клянусь, она растаяла у меня на коленях, как масло. «Этот человек явно не в себе», — сказал Гевин охраннику. «Вы пили, сэр?» — спросил охранник Мака. Тот кивнул. «Да, так и быть. притворю что надрался. Пусть-то я видят, что нас выгоняют». «А ты прими участие в спектакле «Убирайтесь отсюда к чертовой матери» и продолжай изображать из себя грёбаного альфа-самца!» «Ты псих!» макс снова надел шляпу. «Говорю тебе, если так сделаешь, она растает. Ты нам еще спасибо скажешь!» Охранник потянул Мака за руку. «Эй, не знаю, что, черт возьми, здесь происходит, и не хочу узнать, но вы двое вперед на выход!» Он подтолкнул Мака к двери. Русский последовал за ним. «И все равно, мой прикид не отстой!» Возле туалета собралась небольшая кучка любопытных. «Разве не интересно узнать, зачем охранник зашел в туалет?» Маг оглянулся и закатил настоящее представление. «Я обожаю тебя, парень!» — воскликнул он, спотыкаясь для пущего эффекта. «Я твой большой поклонник, просто гигантский!» Гевин ущипнул себя за переносицу. — О, гигантский поклонник! — сказал русский, высоко вскинув руки, пытаясь изобразить что-то огромное. — Выходите быстрее! — строго приказал охранник, подталкивая их к двери. Гевин шел по танцполу, не обращая внимания на взгляды, не отвечая на вопросы. Он поднял глаза и увидел Тею, которая стояла, перегнувшись через перила, закусив губу. Он побежал к ней, перепрыгивая через две ступеньки. Она бросилась к нему. — Что случилось? «Ничего, всё в порядке». «Что ты им сказал?» «Я сказал им, что наслаждаюсь прекрасным вечером со своей женой и буду очень признателен, если они оставят нас в покое». «Больше так не делай, слышишь? Может, они психи? Больше не связывайся с такими придурками, прошу тебя». «Не буду». «Я серьёзно». Гевин положил руки ей на бёдра и притянул к себе. «Хочешь потанцевать?» «Потанцевать?» Тэ вгляделась в Гевина, ожидая обнаружить рану на голове. «Неужели кто-то из парней ударил его в туалете?» На его лице промелькнула неуверенность. «Я подумал, может, ты х-х-хочешь...» «Я? Не хочешь — не надо!» Он хотел сесть, но Тэ накрыла его руки своими. «Нет, хочу. Просто раньше мы никогда не танцевали. Знаю. Так, может, пора начать?» А много ли нормального было в их браке? Сейчас они впервые делали то, что большинство супружеских пар делают задолго до того, как поженятся и заведут детей. «Я люблю танцевать», — наконец сказала она. «Стоп. Нет. Что за дурь у нее в голове? Свидание не должно быть настоящим. Оно должно быть тяжелым, но неизбежным испытанием». Дизайнерский скотч и вино ударили ей в голову. Она попятилась назад. «Я тоже», — сказал Гевин. Он схватил ее за руку, не давая отступить. Их пальцы переплелись. «Так пойдем?» Таяк ледела темную кабинку. Они были вдалеке от любопытных глаз. Оркестр играл медленную мелодию. Легкие бабочки запорхали у нее в животе, когда Гевин обнял ее за талию и притянул к себе. В другую руку он взял обе ее ладони и прижал их к своему сердцу. Мужественный, галантный, чертовски сексуальный жест, и он сделал его еще до того, как они начали танцевать. Неужели это он? Боже! Гевин ритмично покачивается в такт музыки, и у нее перехватило дыхание. Конечно, спортсмены прекрасно владеют своим телом, но это не значит, что они умеют танцевать. Те повидала немало победных танцев во время матчей, и знала, как неуклюжий бейсболист за пределами поля. Но Гевин откуда что взялось? Они медленно плыли в танце, и вдруг он спросил. «Ты, наверное, жалеешь, что у нас не было настоящей свадьбы?» «Разве наша была не настоящей?» «Ну, нашу не назовешь шикарной». Внутри у нее все напряглось. Это была опасная тема. «Да не очень-то и жалею, а ты...» Раньше не жалела а теперь жалею. Я хотел бы вспоминать, как ты шла к алтарю в белом платье. Подумаешь, платье — это не просто платье. Его рука легла Тей на спину. Сердце у нее бешено забилось. Флирт, который так докучал ей на прошлой неделе, сегодня вечером вызывал в душе теплые трепетные чувства. И это ей не нравилось. Чтобы не встречаться взглядом, она уставилась Гевину в плечо. «А как насчет медового месяца?» — пробормотал он. «Ты о чем?» Они определенно вступили на опасную территорию. ты старалась с головой уйти в танец и успокоить дыхание. «Жаль, что у нас не было настоящего», — и криво и многозначительно сказал Гевин, поглаживая подушечкой большого пальца ее поясницу. ты смущенно кашлянула. «А куда бы ты хотел поехать?» — Куда-нибудь в теплые края, где ты бы целыми днями ходила в бикини. У нее вырвался смешок. — Я не ношу бикини с тех пор, как родились девочки. — Я знаю, и меня это сильно огорчает. Какое-то время они танцевали молча, потом он снова заговорил. — И если бы у нас была большая свадьба, ты бы попросила отца подвести тебя к алтарю? ты нервно проглотила комок в горле и закрыла глаза. Она не хотела сейчас думать о своём чёртовом отце. Она и без того запуталась, просто голова кругом. После такого вопроса продолжать разговор совсем не хотелось. «Скажи что-нибудь, Тэя», — сказал он, уткнувшись ей в волосы. «Ну какое это имеет значение?» «Всё, что тебя касается, имеет значение». Тэя покачала головой. «Не знаю», — призналась она. «Мне кажется, человек должен заслужить это право, быть достойным». Гевин притянул ее ближе. «Он не заслужил?» «Да, он точно не заслужил». Какое-то время они танцевали молча. Каждое объятие, каждое его прикосновение память Тей сохраняла и заносила в летопись воспоминаний. Он наклонил голову и поцеловал ее в макушку. «Почему ты не хочешь ехать на свадьбу?» — тихо спросил он. Неожиданно она ответила потому что я не могу смотреть, как еще одну молодую невинную женщину обманывают, заставляя поверить, что именно она изменит его, что именно с ней он останется навсегда. Он не останется. В конце концов, он и ее бросит, потому что всегда так бывает. Домой ехали в молчании. Не в напряженном молчании, просто в странной тишине. Весь вечер настроение у обоих было на удивление мирное и расслабленное. Никаких слонов в посудной лавке, в разговорах и движениях. На несколько часов они блаженно позабыли обо всех непримиримых противоречиях. Гевин свернул на подъездную дорожку и заглушил мотор. Ни один из них не двинулся, чтобы выйти. — Сегодня мне было хорошо, — сказал он. Тэй не хотела признаваться, что и ей тоже, поэтому ничего не сказала. Зачем ободрять его ложной надеждой? Стоит им выйти из темного убежища машины, и они окажутся в джунглях реальности, где их встретят трубящие стада диких слонов, и никакая тоска и желание все изменить не прогонит их. Гевин откашлялся. «А теперь...» — Тэй посмотрел на него. «Теперь что?» «Раз уж у нас свидание...» «Можно поцеловать тебя прямо в машине?» Она шумно вздохнула. «А что, так делают на свиданиях? Я совсем забыла». «Когда-то в машине мы с тобой не такое вытворяли», — хрипл сказал он. «Щёки-то и запылали». «Ну да, наверное, именно тогда я и забеременела». «А я всё гадал, тогда и или нет». Его взгляд из-под тяжёлых век говорил... Может, Гевин и гадал, но вообще-то ему все равно. Ему просто приятно вспоминать о том вечере, и он был не прочь все повторить. Разумнее всего было выйти из машины прямо сейчас. Но Тея плохо соображала. Чувства возобладали над здравым смыслом. «Ладно», — пробормотала она. «Можно?» — повторил он. Она посмотрела на его губы. Счастливый вздох вырвался из груди Гевина когда он прильнул губами к ее рту все было не так как раньше на кухне или в тот вечер когда он вернулся поцелуй не был похож на взрыв страсти но действовал так же сокрушительно кто знал что от нежного соприкосновения губ земля уйдет из под ног т медленно вздохнула и вцепилась в сиденье после поцелуя стало ясно что если игра в свидании продолжится ей не сдобровать Гевин оторвался и коснулся ее губ раз, другой, третий. Затем отстранился и посмотрел на Тею сверху вниз, приподняв уголки рта в полуулыбки. Большим пальцем он провел по ее нижней губе. — Хочешь почитать сегодня вечером? Ее голова кивнула сама собой. Час спустя ты заснула под мягкие переливы его голоса и неровный стук своего сметенного сердца.